Глава 22. Адреналин помог ему стряхнуть с себя остаточное действие снотворного. Еще до того, как Милс вышел из седана черепахи, припарковавшегося в 40 ярдах от дома Ройла Блейкли, он уже составил представление о том, как выглядит человек, с которым им предстояло встретиться. Фотография была сделана три года назад, во время ареста, за вождение в нетрезвом виде. Единственная запись в досье Рояла. телосложение нападающего, метр девяносто с лишним роста, не меньше 130 килограммов жира, крещей и крепкой деревенщины. Мил сразу узнал в мужчине-электрика, приходившего к ним домой восемь месяцев назад, чтобы заменить потолочный вентилятор над кухонным столом. Тогда он вел себя очень вежливо и несколько раз назвал Линду «Мэм». Если Ройл действительно был их подозреваемым, становилось ясно, почему Милс видел обрывки его кошмара и узнал эти коконы, войдя в амбар Питерсонов несколько недель назад. На кухне они тогда стояли близко друг к другу. Если задуматься, Милс, возможно, даже пожал руку Ройлу после того, как тот вручил ему чек. Так или иначе, Милс вполне мог у него подтибрить. По словам Блу, уже успевший поговорить с начальником Рояла Блейки в компании «Газ Митчелл Electric, с работы его уволили еще два месяца назад. Ройл считался у них одним из лучших сотрудников, пока у него год назад внезапно не поехала крыша. Все началось с мелочей, он стал то тут, то там забывать свои инструменты, потом испортилось качество работы, пока в конце концов он просто не перестал у них появляться. Ройл был неразговорчив, однако в беседе с начальником как-то признался, что пару месяцев назад жена его бросила и вместе с их мальчишками-близнецами переехала в Айову. Очередная ложь. Или та же самая, выданная сразу нескольким людям. К дому Блейкли Милс подошел вместе с детективом Блу и офицером Максвелл. Их шаги были единственным, что нарушало тишину ночи. Максвелл свернула в сторону и скрылась за деревьями, чтобы обойти дом сзади. Пикап Ройла стоял на подъездной дорожке. На колесах не хватало двух из четырех покрышек. Кузов забит мусором, не сложенным мешке, а разбросанном в полном беспорядке. Ройл, похоже, пробавлялся в основном фастфудом из Макдональдса и Вендис. Был, поморщилось, проходя мимо. Милс вдохнул поглубже, но тоже испытал отвращение, уловив запах человеческих экскрементов. В куче мусора виднелись грязные подгузники. Судя по размеру, их использовал взрослый. «Ты идешь?» Милс не заметил, как остановился. Он двинулся за Сэм к входной двери. Блу смахнула мотылька с дверной ручки, открыла сетку и постучала в деревянную дверь. Подождав несколько секунд, она постучала снова, на этот раз сильнее. И спрятавшейся где-то на теле Блу рации зазвучал голос Максвелл. «Вижу движение, гостиная». Слова пробивались сквозь помехи. «Боже правый, да он здоровяк». «Идет к входной двери?» — спросила Блу. Шел, но потом передумал. Теперь мечется по комнате очень активно. Кажется, разговаривает сам с собой. Если только там нет кого-то еще, кого я не вижу. Окна занавешены простынями. Они занавесками. По комнате натянуто множество веревок. По виду похоже на бельевые. Он снова движется, идет к выходу. Милс встал перед Сэм. На двери щелкнул засов и повернулась ручка. Ройл открыл дверь достаточно широко, чтобы можно было увидеть его лицо. Из-под густых бровей на них уставились большие карие глаза. В отросших нечесанных волосах виднелись колтуны, а растрепанная борода давно нуждалась в стрижке. На ум пришел Чарльз Мэнсон, и этот безумный образ слабо вязался с человеком, который чинил в доме Милза потолочный вентилятор, и называл их с Линдой «сэр и мэм». «Сказал Милс. Я знаю, что уже поздно, но нам нужно задать вам несколько вопросов». Мужчина в дверях закрыл глаза, наклонил голову из стороны в сторону, словно пытаясь размять затекшие мышцы шеи, а затем заговорил низким голосом. «Мне нужно идти». Он нервно шмыгнул носом. «У меня ужин на плите». Он начал закрывать дверь, но Милс резко просунул в проем ногу. «Не могли бы мы поговорить с вашими сыновьями, Джереми и Джошуа?» Ройл медленно покачал головой. «Они переехали». «Куда?» «В Небраску». «А мы слышали, что воеву». «Разницы никакой». «Да не совсем». «Их увезла мать». Ройл снова шмыгнул носом. «У меня ужин на плите». «Можно нам на минутку войти внутрь?» Блу попытался заглянуть в дом через плечо массивной фигуры хозяина. Из коридора исходил отвратительный запах, омерзительный вон чего-то гнилого. Ройл снова попытался закрыть дверь, но Милс по-прежнему блокировал ее ногой. Не поднимая глаза на детективов, Ройл вдруг произнес. «Простите меня». «Вы извиняетесь?» — спросил Милс. «За что?» «Я кормил ее. Пытался ее кормить. У меня ужин на плите». Он потряс головой, словно пытаясь поставить на место шарики и ролики у себя в мозгу. «Но вы слишком долго возились». Блу придвинулась ближе. «Мистер Блэки, кого вы пытались накормить?» «Мне нужно идти. Пришло время сбора урожая». «Вот и приплыли». Милс перевел взгляд на пол, на заляпанные грязью ботинки Ройла, примерно 46 шестого или 47 седьмого размера. Как будто тот как раз собирался уходить, или только что вернулся откуда-то. «Сукин сын!» «Это он!» Из рации раздался голос Максвелл. «Господи Иисусе, у него топор, Милс! У него за спиной топор!» Ройл оттолкнул Милза достаточно далеко, чтобы закрыть дверь. «Я вхожу!» — закричала Максвелл. В задней части дома разлетелось дребезги стекло. Милс врезался плечом в дверь, и когда она дернулась, понял, что Ройл ее не запер. Блу резко повернул ручку, помогая её открыть. Ройла видно не было. В прихожей между стенами тянулись веревки, образуя перекрещивающиеся узоры, похожие на то, что Максвелл видела в гостиной. Однако висела на них вовсе не одежда. Милс потрогал развешанное и осторожно потер его между большим и указательным пальцами. Кукурузная шелуха. Блу уже поднырнула под свисающую шелуху, и за закрытой двери дальше по коридору доносилось пение Гарта Брукса. Американский исполнитель кантри-музыки, чей девятый студийный альбом, выпущенный в 2001 году, носит название «Пугало». «Я пытался ее кормить, но вы слишком долго возились». «Не двигаться!» — раздался крик Максвелл из комнаты слева от них, куда сразу же торопливо заскочила и Блу. «Бросьте топоры, поднимите руки вверх!» Голос Блу присоединился к Максвелл. «Бросайте! Сейчас же нет! Нет!» Бросьте это, еще один шаг и я буду стрелять на поражение. Держи себя в руках, Блу, прошептал Милс, подныривая под последнюю завесу из шелухи, висевшую поперек коридора. А деревянный пол ударил что-то тяжелое. Милс предположил, что это упал топор. Снова голос офицера Максвелл. Теперь поднимите руки вверх. Милс вошел в гостиную в момент, когда они обе уже подступили к Ройлу Блейкли а тот стоял, подняв руки, склонив голову и прижав подбородок к груди. Его рта не было видно из-за растрепанной бороды, но Милс отчетливо слышал, как Блейки бормотал. "Угола пугают! Именно это они всегда и делают! Пугало пугают!» Окна в помещении были занавешены простынями. Дивана кресло качалка сдвинуты в дальний угол, чтобы использовать для работы всю комнату. Под потолком, как и в прихожей, тянулось не меньше десятка веревок от стены к стене и от камина до кухни, где еще одну закрепили между кухонным краном и ручкой дверцы духовки. Повсюду на веревках висела сухая кукурузная шелуха, похожая на старую негнущуюся одежду. Но вся она находилась на разной стадии работы с ней, от просто высушенной до сшитой пластами между собой. В воздухе стоял густой запах мочи и кала. Пол был покрыт мусором. Хозяин дома жил как животное. Блуз Максвелл поставили Блейкли на колени и уже завели ему руки за спину. Блейкли уставился на подошедшего Милза, словно впервые его увидел. А затем на корточках боком будто краб Попытался отползти к стене. На лице застыло выражение сильного страха. Максвелл и Блу чуть не упустили его, но все же сумели удержать и надеть на него наручники. Впрочем, как заметил Милс, у них это получилось лишь потому, что Ройл особо не сопротивлялся. Отступив, обе тяжело дышали и явно удивлялись, что все прошло легче, чем они думали. Казалось, что преступник и сам уже был готов сдаться и хотел, чтобы его поймали. На Милза Ройл смотреть избегал. «Уши были крепкими», — произнес он, — «темно-коричневыми и гладкими на ощупь, словно шелк». «О чем это он?» — спросила Максвелл. «Цитирует роман Букмана», — ответила Блу. Внимание, Милза переключилась на письменный стол в другом конце комнаты. Из стоявшей на нем старой пишущей машинки торчал лист бумаги, такой давнишний, что уже свернулся в трубочку. Милз смахнул пыль с клавиши, паутину с каретки. Повернул ручку, вытащил страницу и прочитал то, что на ней напечатано. Одни и те же слова, одно и то же имя, снова и снова без остановки на целые три четверти листа. Джепсон Хип, Джепсон Хип, Джепсон Хип. Ты украл мой кошмар, Бен Букман. Прошептал Мил себе под нос, вспомнив последние слова Джепсона и в книжном магазине. На стопке сморщенной кукурузной шелухи, сложенной как отрезы ткани, лежал ежедневник в кожаной обложке. В отличие от покрытой толстым слоем пыли пишущей машинки, он выглядел так, словно им недавно пользовались. Милс открыл блокнот на вчерашней дате. Страницу по диагонали пересекли слова. Детектив Винчестер Милс. Сердце застучало, как старый барахлящий движок, на лбу моментально выступил пот. Милс начал листать назад, продираясь сквозь эту хронику безумия. Рисунки коконов, окровавленных частей тел, топоров и каких-то острых инструментов. Чем дольше он переворачивал страницы, чем сильнее дрожали руки. На развороте с датой предыдущих убийств были нарисованы фигурки всей семьи Питерсон. Над изображением самой маленькой девочки Роял написал «Эми Питерсон», а внизу «Крошка Джейн», что в очередной раз связал роман Букмана с реальным преступлением. Рядом в скобках имелась пометка «Оставить в живых». Фигурки мамы и папы Питерсонов были отмечены гипертрофированными изображениями груди и пениса, слишком большими для человеческого тела. Ниже виднелась приписка «Ха». Неужели Блейк ли сделал с их телами что-то еще, не только расчленил их? Пошел дальше, чем описано в книге? Милс с трудом поборол желание развернуться и проделать в Ройали Блейке пару лишних дырок. Перевернув еще одну страницу, он обнаружил в блокноте подробные зарисовки амбара Питерсонов, изображение здания снаружи и внутри, вплоть до деталей потолочных балок, на которых были подвешены тела. Пролистав несколько страниц вперед, нашел фигурки супругов Рейнольдс, держащихся за руки. Большой живот жены скрывает их неродившееся дитя. Рядом Ройл написал «Упс». Милзу стало трудно дышать, левая рука немела, ее начало покалывать. Тошнота накатилась сильно и без предупреждения, так что он начал болевать прямо на пол, рядом со столом, а рвота разлетались в нескольких футах от маски, которую Ройл, вероятно, использовал для создания образа пугала. Маски, что не просто надевалась на голову, а которую он, судя по ниткам и стежкам по ее периметру, Буквально пришивал к своему лицу. Милс опустился на одно колено. Взглянув через комнату на Наройла, заметил красные шрамы, порезы и струпьян по кругу его лица. Какие-то из них были совсем свежими, другие успели затянуться. «Папа?» — Блу уже стоял рядом с ним. Он схватил ее за штанину. Из прихожей со стороны закрытой двери в подвал несло невообразимой вонью. Между створкой и косяком пробивался свет. Гард Брукс переключился на следующую композицию «If tomorrow never comes», если завтра никогда не наступит. Это была одна из любимых песен Линды. Теперь она испорчена. «Папа?» Милс вытер рот рукавом рубашки и выпрямился, по-прежнему ощущая слабость в ногах. «Помоги мне встать. Ты бледный, как привидение. Сердце?» Он отрицательно помотал головой, хотя понимал, что так оно и было. Сделал глубокий вдох и повторил, с ним все в порядке. Протянул ей ежедневник, хотя взгляды обоих по-прежнему были прикованы к двери в подвал. «Я не хотел этого делать», — произнес стоявший на коленях в другом конце комнаты Ройл. Максвел направила пистолет ему в голову. Ее взгляд метался между задержанным и Милзом в ожидании приказа, что делать дальше. Блу открыла блокнот. Милз тоже уставился на него через ее плечо. Первая страница, как и оставленный в печатной машинке лист, была сплошь исписана именем Джепсона Хиппа. Строчки разбегались в разные стороны. По вертикали и горизонтали, даже задом наперед. На всем пространстве для записи и даже на полях. Словно ребенок, увлеченный своими каракулями. Следующие несколько листов содержали описание и наброски различных вариантов того, что со временем стало костюмом пугала. Потом шли эскизы кукурузных початков и способы сшивания шелухи. Страница за страницей прококаны, пробы, ошибки. Словно заметки архитектора в поисках идеального варианта своего проекта. На одной из страниц обнаружился адрес Джепсона Хиппа и набросок его фермерского дома. Оба были обведены темными чернилами, а также грубое карандашное изображение самого Джепсона и его пухленькой жены Труди. «Просто напугай его, Ройл». Блу пролистала несколько десятков страниц и остановилась на той, что была помечена датой двумя месяцами ранее. Снова фигурки людей: мужчина, женщина и двое мальчиков. Над рисунком мужчины была надпись: "Я". Под ним "Убогий микс". Над женщиной Ройл написал "Бренди". А ниже "Оставить в живых". Рядом с мальчиками виднелись имена двух его сыновей: Джереми и Джошуа, а имена близнецов из романа Букмана: Мерфи и Томас Поуп. «Матерь Божья!» — провормотал Милс, поворачивая голову, чтобы посмотреть на хнычущего что-то неразборчивое Рояла. Он убил свою семью. Этот сукин сын убил собственную жену и детей. Блу уже начала пробираться к коридору. «Я пытался сохранить ей жизнь», — Максвелл не сводила с детектива в глаз. «Что происходит?» «Милс, Блу, что вы нашли в этом дневнике?» Блу связалась по рации с черепахой. «Милс», — сказал Максвелл, «Если он хотя бы чихнет, пристрели его». А потом шагнул к двери, ведущей в подвал. Ранее. «Папочка?» «Да, Бри. Если мотыльки не любят свет, почему они всегда летят на лампочки. Ну, до того как у нас появилось электричество, мотыльки ориентировались по луне. И до сих пор они ориентируются, а искусственное освещение сбивает их с толку. Они начинают летать кругами. Как ненормальные? Да, как маленькие крылатые психи. И они поэтому не летают днем, потому что им не нравится свет. Правильно. Они ненавидят свет. Тогда все понятно. Что именно? Ничего.